Казни и г п н е н и и осени 1800 года не были приходящим эпизодом в истории к о с с у л ь с к о й республики. Они означали нечто большее. Это был переход к диктатуре Наполеона Бонапарта. Режим, установившийся во Франции после переворота 1 8 1 9 в р е м е н в вряд ли можно определить как цезаристскую диктатуру, то есть диктатуру Бонапарта, как иногда утверждается в литературе. Диктатура установилась не сразу. Первоначально временный консулат по характеру власти был близок к директории и отличался от нее главным образом тем, что в первом случае было пять директоров, обреченных полнотой власти, а во втором три консула. Различие было скорее количественно, чем по существу. в а н о п а д в ту пору был лишь одним из трех консулов, и его власть была не больше, чем, например, власть. с и е с С конца декабря 1799 года с введением действий Конституции 8 -го года и перехода Бонапарту прав и обязанностей первого консула положение изменилось. С этого времени утвердилось то, что теперь принято называть личной властью, носителем этой личной власти был естественно первый консул Бонапарт. Но и в этот период личная власть, хотя и была в е р с т в щ ы й и авторитарный все же о г р а н и ч и в а л с ь конституционными рамками, с которыми первый консул не мог не с ч и т а т ь с я Он не решается официально принять командование армией, так как это не предусмотрено конституцией. Он допускает возражения или даже критику его политики в т р и б у н а т е так как конституция восьмого года, составленная им самим, не предусматривает каких-либо ограничений к свободе выражения мнения. Лишь после июньского кризиса 1800 года, после покушений, после а д с к о й машины на улице Ценникес совершается переход к ничем по существу неограниченной личной диктатуре Наполеона Бонапарта. Мы говорим по существу, потому что формальная д и к т а т р с к а я власть была прикрыта конституционными покровами. И номинально к о н с т и т у ц и я в о с ь м о г о года с о х р а н я л а якобы с и л у Несмотря на сохранение внешних конституционных норм, несмотря на то, что Франция формально остается республикой, в стране устанавливается фактическое самодержавие первого консула, генерала Бонапарта. Уже второго х р е п р е с с и в против якобинцев и демократов полностью проявилась природа диктатуры. Ни в чем не повинные я к о б и н ц ы и бабувисты были осуждены на изгнание не в соответствии с законом, а вопреки закону, против закона. Их высылка на с й ш е л ь с к и е острова была продиктована политическими соображениями, и закон должен был приспосабливаться к воле первого консула. Воля первого консула становилась теперь выше закона. Относясь недоверие к своим ближайшим сотрудникам. Ведавшим важнейшими отраслями государственной политики министру иностранных дел т е л ь р а н у министру полиции Пуше Бонапарт стремился вникнуть во все сам. Он постепенно сосредотачивал в своих руках все нити государственной политики. Он во все вмешивался. Он обязал министров представлять ему письменные отчеты. Это у в е л и ч и л о их ответственность перед первым консулом. Они редко имели возможность лично беседовать с ним. Исключение было сделано лишь для т о л ь и е р а н а Министр иностранных дел имеет право личного доклада первому консулу. Собственно, министры стали лишь исполнителями его воли. Они знали, что за ними неусыпно следят, что их проверяют, контролируют, что они лишь послушные чиновники первого консула. Все г о решало отныне в т р а н е в о л е е первого консула, в о л е диктатора. Оппозиция, сохранявшаяся в годы к о н с у л а т а лишь усилила в а авторитарные устремления Бонапарта. Внесенный в феврале 1801 года законопроект, представлявший правительству право у ч р е ж д а т ь департаментов чрезвычайные суды, вызвал резкие возражения в т р и б у н а т е и законодательном корпусе. Он прошел и стал законом незначительным большинством голосов. Статьи Гражданского кодекса встретили также решительные возражения. Это не осталось незамеченным, равно как и иные критические в ы с т у п л е н и я Бенжамена д Констана и других лидеров оппозиции. Консульская власть нашла простое решение. Постановлением послушного сената 27-го то за 10-го года 18 -го марта 1802 -го года 240 членов законодательного корпуса и 80 членов трибуната были объявлены неподлежащими переизбранию. Это з н а ч и л о что они попросту выброшены из законодательных учреждений. Чистка прошла без затруднений. Но так как оппозиция все же не была окончательно сломлена, первый косул с т а л игнорировать законодательный корпус и трибунат. Он сосредоточил всю работу в Государственном Совете, ставшем главным механизмом правительственной деятельности. Бонапарту было известно также, что оппозиция гнездится в политических салонах Париж, прежде всего в салоне ж а р м е н де с т а л ь Здесь считалось с некоторых пор п р и з н а к о в хорошего тона привод н а с л ь генерала Морву. У него видели только недостоинство. Произносили его имя. в з д ы к а л и Вот человек, оставшийся неоцененным. Эта дама, считавшая себя, может быть даже не без доли основания, одной из самых умных женщин мира, в ы д ы в а л а п о с т о я н н о е р а з д р а ж е н и е первого к о с п о д а Толиран, его весьма охотно поддерживал в этих настроениях, как заметил Барас, Толиран не мог простить госпоже де Сталь, что она сделала его в свое время министром иностранных дел. о т д а л ему деньги. Табирана, вероятно, вполне б ы у с т р о и л если бы эту разговорчивую женщину выслали из Франции. Бонапарт начал склоняться к этой мере, но полагал, что в р е м е еще не пришло. Передайте этой женщине, что я не Людовик шестнадцатый, сказал он брати, п р о д о л ж а в ш и м посещать его салон. Это было предупреждением. Первый к о н т у л знал также, что имеется недовольные в кругах военных среди генералов. Это было серьезнее, потому что здесь могли быть пущены в ход не только слова. г л а в а р я м и военной оппозиции называли Бернадота, Журдана, Ожеро. Единственным опасным противником б о н а п а р т ч и т а л Бернадота. Шурин, его старшего брата Жозефа, муж бывшей возлюбленной Наполеона д е з р е Клари, почти родственник. Этот хитрый гасконец уклонялся. от выражений солидарности с к о с у л ь с к и м режимом. Впрочем, после Маренга эти о п а л ь н ы е генералы были неопасны Бонапарту. Его слава как полководца была уже непоколебима. Дезе погиб, к а л и б е р по странному совпадению был убит в Египте в тот же самый день, что и Дезе 14 июня. Гош умер еще раньше. Все самые крупные полководцы, потенциальные соперники Бонапарта сошли со сцены. Оставался один м у р о Но у того не хватит решимости на активные действия. Преодолевая сопротивление оппозиции всех оттенков и усиливаясь во в е л и ч н у ю власть, или, вернее сказать, цезаристскую диктатуру, ибо он пришел к все в л а с т ь ю опираясь прежде всего на армию, Бонапарт стремился затушевать, замаскировать диктаторский характер режима и создать для него, помимо армии, определенную социальную опору. п е р в ы ч а й н о глубокая мысль Владимира Ильича Ленина о присущей бонапартизму склонности к политике лавирования находит многократные подтверждения в истории консульства и империи. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 17. т Страницы а е м т р и т п р е д с т а в л я е т я либо так, будто власть бонапарта, как форма ц е з а р и ч е с к о й диктатуры, д е р ж а л а с только на силе штыков? значило бы впасть в ошибку. Политика Бонапарта первоначально до определенного времени, о чем речь пойдет ниже, была весьма реалистичной и строилась в главном на учете потребностей страны, точнее сказать, с е р к о в с т в е н н и ч е с к о г о большинства населения. Сам Бонапарт сказал об этом очень ясно: «Мы довели до конца роман революции. Теперь надо установить, что в ней есть реального». к числу этих реальностей, сродных революции, Бонапарт относил произведенные ею перераспределение собственности и утверждение буржуазной собственности как господствующей формы общественных отношений. к ним же относил равенство, понимаемое прежде всего как юридическое равенство прав, свободу, трактуемую. ограничительно как личную свободу, свободу пользования собственностью, но не больше. Эти реальности власть Бонапарта утверждала и защищала, а он сам, прошедший школу революции, понимал, что стоит ему отойти, отступить от этих реальностей, и вся нация будет против него. Но все более сосредотачивая власть в с в о и х руках, Бонапарт искал дополнительные аргументы для идеологического обоснования прогрессирующей концентрации власти в одних руках. Хотя ему и случалось нередко весьма критически высказываться об идеологах, он и сам был идеологом не в меньшей мере, чем полководцем. В связи с этим нельзя не коснуться вопроса, имеющего частное но все же существенное значение. Некоторые историки и биографы Наполеона склонны полагать, что б о н а п а с был всегда или по крайней мере с 1796 года врагом революции и что всегда и более всего он ненавидел якобинцев. С таким мнением трудно согласиться. Подобные суждения представляются слишком прямолинейными и односторонними. И следует прежде всего упускать из в и д у объективного содержания борьбы, которую вел Бонапарт. Как бы ни была реакционна и антидемократична проводимая им политика по отношению к народу своей страны, столкновение с ф е о д а л ь н о абсолютистским миром буржуазная Франция до определенного времени представляла собой исторически прогрессивную силу. Но важно также разобраться и в мировоззрении Бонапарта, не упрощая понять эволюцию его взглядов. изменения, совершавшиеся в его м и р о в о с п р и я т и и и его действиях в пределах рассматриваемого времени, то есть периода к о с н т у р с т в а было бы неправильным не замечать внутренней противоречивости, сохранившейся в его мировоззрении и его политике. Вчерашний к а б и н е т автор ужина в Бокере, друг Гаспарена и Робеспьера младшего, даже с т а н о в я с ь на п у т ь Цезаря, не мог перечеркнуть свое прошлое. Бонапарт, первый консул, диктатор, еще отчетливо понимал, что его сила в преемственной связи с революцией, в том, что его меч служит защите и укреплению ее завоеваний. Он об этом многократно говорил. Я вышел из нет народа, я никакой нибудь Людовик XVI. При посещении э р б е н в и л я первый консул сказал Станиславу. и Жерардену. Будущее покажет. Не лучше ли было бы для спокойствия земли, если бы н е р у с ц о ни я никогда не существовали? Эти слова полны глубокого смысла. Первый консул, диктатор Цезарь, железной рукой утверждавший свою жесткую власть, он при всем том понимал, чем обязан автору Общественного договора. В беседе с Берлие в годы консульства. Бонапарт говорил: были хорошие якобинцы и было время, когда всякий человек со сколько-нибудь возвышенной душой должен был быть якобинцем. Я сам им был, как и вы, как и тысячи других хороших людей. В его окружении всегда было немало людей, игравших з а м е т н у ю роль в якобинском или левореспубликанском движении. Достаточно напомнить р е а л я б р ю н а л а н а В его администрации работали ж а р б о н с о н Андре, Марлен, Уздуэ, Баррер и другие. Наконец, когда все было уже в прошлом, на острове Святой Елены он говорил о том, что любил революцию, отзывался всегда уважительно о р о б и с п ь е р е и о его младшем брате. Все сказанное не должно, конечно, ни в коей мере заслонять антидемократическую практику Бонапарта. Чтобы он не говорил, нельзя упускать из виду, что на деле первый консул установил милитаристско деспотическую диктатуру. Но важно избежать и упрощенного или слишком прямолинейного изображения его эволюции. Еще после первых успехов в Италии и в особенности после Брюмера Бонапарт выдвинул идею национального единения. Идея эта. не была его изобретением. Она была рождена революцией, а до нее руссо, но он ей придавал новое толкование. Национальная идея в интерпретации Бонапарта это было своего рода соревнование в военной в славе, военной доблести, забвение партийных распри во имя высшего долга перед родиной. Во время революции почетом окружались только имена борцов за свободу: Брута, Гракхов. Вильгельм о т е л ь в т ю л ь р и с к о м дворце, куда Бонапарт переехал в начале 1 8 0 0 года, он приказал поставить рядом со скульптурным портретом Брута портрет Цезаря. Переезд в т ю л ь р и не был в то время мерой антидемократической. В т ю л ь р и в 1793-1794 годах заседал Комитет общественного спасения. Он воздал теперь почести т ю р е н у Генриху IV, Жанне д'Арк. Себе он подготовил роль высшего национального арбитра. Он стоит над партиями, он выше партии, он представляет и защищает интересы нации в целом. Так крепкая авторитарная власть, которую он цепко удерживал в своих руках, получала в о з в ы ш е н н о е и б л а г о р о д н о е о б о с н о в а н и е Первый консул – это воплощение нации, это собственно сама нация в ее персональном выражении. Военная слава, к о т о р а я его украшала м а р е н г а теперь безоговорочно преподносилась как великая победа, а тень Дезе становилась все бледнее, п р и д а в а л а этому живому национальному символу величественный и грозный характер. Конечно, это была подмена принципов народного суверенитета. гиперболизированным национальным принципом оторжествляемым с властью Цезаря. В конечном счете это было идеологическим обоснованием цезарийской диктатуры, но многие ли добрались до сути?